Несколько часов кортеж несся по шоссе. Впереди в расплавленном мареве у самого горизонта встали белые горы, издалека похожие на башни с зубцами и бойницами. Подъехав ближе, я убедился, что это действительно древний город, целиком вырубленный в скале. Шоссе прорезало скалы насквозь. За оградой из раскаленных известковых скал раскинулся настоящий оазис. Среди темной зелени пальм стартовали в небо голубые минареты. Сказочные дворцы и дома были сложены из сахарных кубиков, ослепительно белых на полуденном солнце. В пышных садах среди изумрудных лужаек плескались фонтаны и зазывно синили бассейны. Но роскошный оазис казался вымершим. Машины мягко затормозили. «Милости просим!» «Приехали!» Управляющий галантно распахнул дверцы, помогая Дионе сойти на землю, хотя земли в привычном понимании здесь не было. Створки ворот разъехались в стороны. Фонтаны, павлины, ковры, устилающие полированные мраморные плиты и мозаичные площадки. Вся роскошь Востока была брошена к нашим ногам. В доме суетилась обслуга. Похоже, к нашему приезду не успели управиться. Денис окружили прислужницы. Их лица были по-восточному закрыты а животы и бедра низко обнажены. Во дворце правило бал «Приторная экзотика». в запревший Абадор ослабил галстук. Пока готовили наши покои, мы медленно прогуливались по саду. Сад был разбит на широкой террасе, вырубленной в известковой скале. Дворец, чаши фонтанов плиты дорожек, все было сложено из белого в зеленоватых прожилках камня. «Я видел, как вы трепетно внимали этому профану в треснувших очках», — с легкой обидой заговорил Абадор. «Он прав в одном. Египет — земля древних знаний, и его чудовище — только притворяются спящими на самом деле они держат в своих когтях знамения конца света конец света это вовсе не пшик как считает пугливое быдло это гениальный сценарий что с того что он был написан два с половиной тысячелетия назад мы поставим Это мировое шоу. Абадор умолк. Его остекленевший взгляд разглядывал нечто за моим плечом. Я оглянулся. Внизу под террасой был раскинут второй ярус райского сада. Это, видимо, была принятая на востоке женская половина. Мы прогуливались по длинному балкону. С такой же возвышенности царь Давид, должно быть, наблюдал купание Версавии. Сквозь маслянистую листву и крупные белоснежные цветы можно было разглядеть, как смуглые служанки купали в мраморном бассейне Диону. Солнце пронизывало хрустальную воду и играло на разноцветном, мозаичном дне, и ее тело светилось розовым перламутром. Две прислужницы возливали на нее потоки благовонной воды с лепестками цветов, две другие бережно расчесывали дивные блестящие от воды волосы, но ее полузакрытые глаза и страдальчески сжатый рот напоминали, что она Пленница, неволей-неволей, должна принимать ласки гаремных дев. Не хватало только Евнухов с Апахалом. Я попытался загородить ее от Абадора, но он отстранил меня. «Взгляните, она божественна!» Аристократки древнего Рима не стеснялись купаться в присутствии рабов. Разве это расцветшая роза — недостойная награда? Награда за что? Оглянитесь вокруг. Этот город воздвигнут на месте оазиса и назван именем древней богини Инанны. Он не обозначен ни на одной карте. Все, что вы видели, принадлежит концерну «Центр жизни». Нигде в мире нет ничего похожего. Я предлагаю вам работу в концерне. Ответ мне нужен сейчас, немедленно. Я согласен. Мертвым голосом произнес я. — Часа два-три отдохните, а потом нам предстоит рабочая поездка. Постарайтесь не раскиснуть в здешнем климате. Через три часа ободор ждал меня у фонтана. — А где же Денис? — Она не поедет с нами? — спросил я, усаживаясь рядом с ним. — в белый автомобиль с открытым верхом. По всему земному шару, включая безводные пустыни, его ожидали роскошные автомобили. И уже по этому признаку можно было сделать вывод о всепроникающем могуществе зодчих будущего. Денис отдыхает. «С сегодняшнего дня я освобождаю вас, от обязанностей ее личного врача, чтобы вы могли полностью отдаться своей новой работе.